А у старика стрелка спидометра не на йоту не отклонялась от сорока пяти миль. Я почувствовал, как из горла рвется смех, но сумел его подавить. Если бы я рассмеялся, он бы все понял. А знать он не должен. Это единственное, на что я мог надеяться».